Глава двадцать четвертая Решение принято. Осталось объявить о нем тренеру. Кое-как справившись с утренней тошнотой, собираюсь в центр подготовки спортсменов. Если бы не мама, я бы, наверное, натворила глупость из горяча. Я не в вакууме живу и прекрасно знаю, что существует таблетка, которая в тот же день избавит от нежелательной беременности. Но мама все разложила по полочкам. И теперь я уверена, что поступаю правильно. Выхожу из подъезда и вижу черную машину, которую видела уже вчера возле дома. В ней сидит водитель, будто бы кого-то ждет. Двигаюсь к остановке, сажусь в подошедший автобус. Проезжаю несколько остановок и выхожу возле станции метро. И снова вижу эту машину, тот же самый госномер, иностранный причем. Волнение нарастает. Вдруг это за мной следят? Только вот зачем? аль меня отпустил. Какие у них ко мне могут быть вопросы? Думают, что я в полицию пойду? Так зря. Меня из участка выгонят с позором. Не поверишь, что кто-то меня похищал, раз сама к ним ножками пришла. И все равно мне как-то не по себе. Чувствуется, что эта история с Амиром еще не закончена. Приезжаю в наш спорт-центр и жду тренера. Она сегодня работает с малышками. «Алиева, тебе чего?» Грубо спрашивает Надежда Алексеевна. «Мне некогда». Надежда Алексеевна, уделите мне, пожалуйста, пять минут. Пойдем в мой кабинет. Она заходит первая, садится за стол и кивает подбородком, мол, что там у тебя стряслось. Я беременна. Не стала ходить вокруг да около. Что? Хмурится она. Я собираюсь родить ребенка и вынуждена пока уйти из спорта Кто отец? А вот это не ваше дело. Поджимаю губы. Боже! Хватается за голову. «Ты привезла его из поездки!» «Да что с вами? Какая вам разница, от кого я забеременела?» «Смотрю на нее с вызовом». «Алина, послушай меня внимательно! Запри дверь, живо!» Сдрагиваю от неожиданного крика и делаю, что она велит. «Сядь напротив, я буду говорить очень тихо, чтобы никто не услышал». «О чем, Надежда Алексеевна?» «О барабах». «Я не хочу о них говорить». «Нет, тебе придется меня выслушать» чтобы не попасть в ту страшную ситуацию, в которую попала я. Ничего не понимаю. Сейчас поймешь. Отца мира зовут Рашид Аль-Хадид, почти шепотом говорит тренер. Когда я была маленькой глупой девочкой, я полюбила этого человека. Он когда еще не был правителем Эмирата, правил его престарелый отец Мансур Аль-Хадид. Мы с шейхом познакомились на соревнованиях по гимнастике. и Я тогда золотую медаль взяла». Он пригласил меня к себе на восток, и я поехала к нему в гости. Рашид привез меня в свой гарем-гадюшник, где мне пришлось вытерпеть много унижений от женщин, живущих в нем. В конце концов, я поняла, что такая жизнь не для меня, и попыталась бежать. Трижды меня ловили и жестко наказывали. Тогда еще царили суровые нравы. А я была обыкновенной бесправной наложницей при живых женах Рашида. «Зейна, первая жена шейха, обижала вас?» «О, эта сучка!» — злот тренер. Она меня даже убить пыталась. Эта бесплодная овца бесилась, что не может родить наследника мужу и гадила всем подряд. Я с ней познакомилась, и она меня возненавидела сразу же. Неудивительно. Она русских девушек после меня на дух не переносит. Просто не верится, что такая сильная духом и самодостаточная женщина, которой я всегда восхищалась, тоже испытала нечто подобное, что и я». «Как вам удалось покинуть дворец?» Я уговорила Рашида отпустить меня домой, не спрашивай, как, хитростью. «Вот так просто взял и отпустил?» «Нет, конечно. В России он приставил ко мне охранника, и тот следил за мной 24 часа в сутки. Он ждал, что вы вернетесь к нему?» «Он был уверен, что я вернусь. Рашид думал, что такая сытая жизнь нравится всем женщинам без исключения. А я просто подыхала от тоски во дворце». Скрыться, блин, хотелось. Но за мной бдели слуги день и ночь. И что было потом? В Москве я поняла, что беременна. Ты не представляешь, какой идиотский поступок я совершила. Позвонила шейху и на радостях выложила ему все. Думала, что он женится на мне, а Зейна выставит вон. Почему идиотский? Он имел право знать, как отец. Ничего ты не понимаешь. Дети арабов принадлежат им, только им. Как отреагировал Рашид на новость? Чувствую, что я покрываюсь ледяным потом от страха за себя и за ребенка. Надо же было так вляпаться. Надежда Алексеевна на несколько секунд прикрывает веки, будто возвращаясь в прошлое. Они заперли меня в доме до самых родов, а потом забрали ребенка. Моего сына воспитывали другие женщины во дворце. Он первый наследный принц и зовут его Амир, заканчиваю за нее». «Именно так. Амир – мой сын, который не знает меня как свою мать. Мне очень, очень жаль. Поэтому не будь дурой», – говорит жестко тренер. «Срочно выходи замуж за кого угодно, чтобы у Аль-Хадидов даже мысли не возникло, что ты носишь их кровь под сердцем. Если узнают, то ребенка заберут. И не думай, что сможешь растопить слезами лед в их сердце». «Я не смогла. Смирилась». Сильная стала закаленной, в спорте успехов добилась, но не имела возможности видеть, как мой родной сын сделал первые шаги, сказал первое слово на арабском, конечно же. Если бы я промолчала, вышла замуж за местного парня, то все могло бы быть иначе. От разговора с тренером голова идет кругом, а тело бросает в мелкую дрожь. Вот почему серые глаза мира показались мне знакомыми. Он унаследовал их от матери. Так жаль ее. Бедная Надежда Алексеевна. И какая же у нас похожая судьба. Но почему вы согласились организовать нашу поездку в Эмираты? Амир захотел себе гимнастку. Рашид заставил меня все организовать, чтобы он мог выбрать себе девушку. Но я знала, что мой мальчик не обидит тебя, Алина. Он не такой жестокий, как его отец». Иногда Рашид бросает мне подачки в виде рассказов о жизни сына. Амир так любил свою жену Карину. Кстати, она была русская. Моя кровь в нем заставляет испытывать влечение к русским девушкам. А Рашид просто хочет женить его как можно скорее, чтобы спокойно передать ему государственную власть в случае чего. Но Амиру не так просто угодить. Всех невест он браковал, а потом вдруг ни с того ни с сего наш мужчина заинтересовался художественной гимнастикой. «Дальше знаешь. К попал в руки мой телефон. И он увидел, что я занимаюсь спортом, поэтому заинтересовался гимнастикой. Все это очень тяжело. Мне нужно обо всем подумать. Но за кого мне выходить замуж? Недоумеваю. У меня и парня-то никогда не было. Да хоть за первого встречного!»